Глава 5 Уже несколько дней делю жизнь в небольшом городе с бывшим мужем. Преследования на работе с предложением поговорить по душам закончились три дня назад. Он подкараулил меня у кабинета. Цепкие пальцы впиваются в локоть. «Лера, дай мне пять минут, ты должна все узнать. Я никогда бы тебя не бросил. Получить ребенка в семью множество способов. Мне важно было твое здоровье». Веселенькая перспектива быть старшей женой. Огрызаюсь через губу. Скажи это своему сыну. Сердце сжимается. На секунду смыкаю веки. Не смотрю в лицо предателя, опасаясь увидеть там глаза Анютки. Ее брата, дрожащего в луже. Он словно прочел мои мысли. Артем ищет тебя в каждой женщине, проходя мимо в пальто твоего цвета. Мысль в голове. Почему ищет меня? Мы с твоей новой женой не настолько похожи. Перебиваю его, не желая ничего слышать о мальчике, уже проникшем мне в душу. Прекрати. Никаких запрещенных приемов с детьми. Твой сын – это твой сын. Нам с тобой говорить не о чем. Еще раз подойдешь, заявлю в полицию. Ты любишь меня до сих пор. Поэтому одна. Я приехал тебя вернуть. Никогда. Где ты был все эти годы? Вырываю руку, разворачиваюсь и исчезаю за деревянной дверью. Теперь Авдеев применяет другую тактику. Каждое утро, когда веду Анечку в садик, когда спешу на работу, когда в вечернюю мглу возвращаюсь домой, он всегда где-то рядом. Отчетливо ощущаю его пристальный взгляд на спине. Будто невидимые пальцы медленно проводят по позвонкам. Матвей не видим, но осязаем, как грозовой фронт перед бурей. Сегодня утром дочка призничает больше обычного. Отказывается надевать отглаженное синее платье. Топает маленькими ножками. Понимая бесперспективность истерики, переходит к другой тактике. Мольба и жалостливые нотки в голосе. Срабатывает. Поддаюсь уговорам одеть ее первый день недели в розовый наряд. — Мамочка, ну пожалуйста. Хочу надеть то, что подарила тетя Рита. Тонкий голосок дрожит, а большие глаза наполняются слезами. Тяжело вздыхаю, опускаюсь на колени перед шкафом, начинаю перебирать детские вещи, пока не нахожу заветное розовое платьице. Оно уже коротковато для подросшей за зиму любимой девочки. Нужно купить похожее, но станет ли носить его с такой же охотой? Подарок к крестной Анечка надевает с удовольствием. Красивое личико озаряется искренней радостью. Сердце сжимается от нежности. В этот момент из меня можно веревки вить. Вот теперь я красивая. Кружится маленькая кокетка перед зеркалом. Розовые оборки разлетаются вокруг худенького тела, словно лепестки пиона. Я улыбаюсь в ответ. Как мало ей нужно для счастья. Мы выходим из дома. И я ежусь. Никак не привыкну к резким перепадам температур в течение дня. Втягиваю влажный воздух. Смотрю в хмурое небо. Прохладное утро пропитано ожиданием приближающегося дождя. Анютка безумолку тараторит о вчерашнем рисунке с котенком. Задание, которое сделала в садике. Почти не слышу слов ребенка. Лишь механически киваю в такт оживленной речи. Чувствую присутствие Матвея всем существом. Оглядываюсь по сторонам. Он может прятаться за углом нашего дома. За толстым стволом старого клена. В автомобиле, припаркованном у обочины. Последние недели не жизнь, а мучение, Но в полицию не обратишься. Что предъявить доказательством? Остается вздыхать и ворчать про себя. Господи, как надоело мне это. Заходим в здание садика. Аня радостно бросается к воспитательнице. Но вдруг оборачивается. В черных глазах мелькает тень беспокойства. «Мамочка, ты заберёшь меня вечером?» На сердце тепло. Как не любит малышка Риту, а маму больше. Конечно, солнышко. Целую в пушистую макушку, вдыхая сладкий аромат шампуня с запахом персика. Выхожу из садика в умилённом состоянии с широкой улыбкой на лице. Ровно до момента, когда взгляд выхватывает высокую фигуру, застывшую у забора. Авдеев стоит неподвижно. Большие руки глубоко засунуты в карманы темного пальто. Теряюсь от неожиданности. Морально не готова к разговору о дочери. Не сомневаюсь, он уже проштудировал мои документы в отделе кадров. Обаятельный негодяй всегда умел ладить с женщинами. Накрывает паника. Заговори я сейчас, обязательно сорвусь в истерику. Напугаю Анютку и воспитателей. Опоздаю на работу или вовсе окажусь в полиции. Проще всего игнорировать. Сыграть в раненую утку, уводящую хищника за собой. Шарю взглядом по влажному асфальту. Где подвернуть ногу? Сама себя обрываю. Хватит нести чушь. Кто будет потом носить тебя на руках? Утка на костылях не прокатывает. Поднимаю воротник пальто и гордо прохожу мимо, намеренно не поворачивая головы. Хотя каждый нерв кричит об опасности. Ноющее чувство в груди постепенно нарастает. На работе не могу сосредоточиться. Лучше бы осталось стоять у садика по другую сторону забора. Пятый раз перечитываю один и тот же документ, но буквы упорно не складываются в осмысленные слова. Расплываются перед глазами, как капли дождя, на оконном стекле, в которое я бездумно смотрю. Внезапно раздается телефонный звонок, переведенный мне секретаршей. Незнакомый номер. Жду от нее пояснений. Тишина. Снова чатится в рабочее время с мужем. Машинально поднимаю трубку. Алло. На той стороне связи встревоженный голос. Валерия Игоревна, это заведующая детским садом номер 17. Скажите, вы в порядке? Странный вопрос. Да, конечно. А что случилось? Сердце начинает биться чаще. От вас только что приходил мужчина, сказал, что вы попали в больницу. С каждым словом голос заведующей тише. Он забрал... «Аню...» Последняя произносит почти шепотом. В этот момент мир переворачивается с ног на голову. Пол уходит из-под ног, а в ушах начинает звенеть. «К... кто...» С трудом справляюсь с эмоциями. «Кто именно приходил? Как он выглядел?» Мой голос звучит прерывисто. «Высокий, темноволосый. Представился вашим начальникам».